Я сидел и читал эту книгу четыре часа. В ней были спрессованы все чудеса просвещения. Я забыл про снег и про наш разлад с Айдахо. Он тихо сидел на табуретке, и какое-то нежное и загадочное выражение просвечивало сквозь его рыжебурую бороду. «Айдахо», — говорю я, — «тебе какая книга досталась?» Айдаха, очевидно, тоже забыл старые счеты, потому что ответил умеренным тоном, без всякой брони и злости. «Мне-то», это говорит он, — «по всей видимости, это Омар Ха-Эм». Ха-Эм?» — дальше?» — спросил я. «Ничего дальше. Омар ха И все», — говорит он. «Врешь», — говорю я, — немного задетый тем, что Айдаха хочет втереть мне очки. «Какой дурак станет подписывать книжку инициалами? Если это Омар ха Спупендайк. с Пупендайк? или «Омар Хаэм Максуини», или «Омар Хаем Джонс», так скажи по-человечески, а не жуй конец фразы, как теленок подол рубахи, вывешенный на просушку. «Я сказал тебе все как есть, Санди», — говорит Айдаха спокойно. «Это стихотворная книга, автор Омар Хаэм». Сначала я не мог понять, в чем тут соль, но покопался и вижу, что «Жила есть». Я не променял бы эту книгу на пару красных одеял. Ну и читая ее себе на здоровье, говорю я. Лично я предпочитаю беспристрастное изложение фактов, чтобы было над чем поработать мозгам, и, кажется, такого сорта книжонка мне и досталась. Тебе, говорит Айдаха, досталась статистика, самая низкопробная из всех существующих наук. Она отравит твой мозг. Нет, мне приятнее система намеков в старикашке ХАЭМ. Он, похоже, что-то вроде агента по продаже вин. Его дежурный тост — все трын-трава. По-видимому, он страдает избытком желчи, но в таких дозах разбавляет ее спиртом, что самая беспардонная его брань звучит, как приглашение раздавить бутылочку. «Да, это поэзия», — говорит Айдаха, «и я презираю твою кредитную лавочку, где мудрость меряют на футы и дюймы. А если понадобится объяснить...» философическую первопричину тайн естества, та старикашка ХМ забьет твоего парня по всем статьям, вплоть до объема груди и средней годовой нормы дождевых осадков.